Глава 12 На пути к сокровищам. Часть 4 На какое-то время сияние ослепило меня, и я потерял ориентацию в пространстве. Тело оказалось словно бы в невесомости. Ох, сейчас меня явно как приложит об что-нибудь. Но нет, не в этот раз. Когда зрение вернулось и перед глазами прекратили плясать звёзды, я обнаружил себя не в куполе как будто это было удивительно. Рядом стояла Илона и удивленным взглядом осматривала место, в котором мы оказались. Это был залитый падающим через широкие арочные окна солнечным светом зал старого, некогда величественного замка. Высокие сводчатые потолки, покрытые паутиной. Люстры, каменные стены, украшенные потускневшими фресками. Мозаика на полу. В воздухе кружилась пыль. «Что это за место?» — прошептала Илона. Ее голос слегка дрожал, но в глазах читалось скорее любопытство, нежели страх. «Не знаю, но явно не дом Зингера. Самое время для твоих шуточек. Какие уж тут шуточки?» Я попытался вызвать Лизу, но она и не думала откликаться. Достав смартфон, я убедился, что он попросту не работает. Проклятье. Я снова огляделся, пытаясь понять, куда делась та странная девушка, которая преследовала нас. Я точно почувствовал, как она схватила меня за ногу. Значит, успела прыгнуть следом, но рядом ее не наблюдалось. Она исчезла, словно ее и не было, а Илона, похоже, эту стерлить и вовсе не заметила. Кто это вообще была такая? И, кстати, получается, что моя паранойя не была беспочвенной. А я ведь знал, знал, что не просто так переживаю. Дерьмо космочервей. «Ты видела, как нас сюда затянуло?» — спросил я на всякий случай. «Видела только свет, и все. Потом мы просто оказались тут», — ответила подруга. «А что?» Я не стал скрывать то, что произошло, и рассказала неизвестной девушке. Илона тут же напряглась. «Но кто она?» «Понятия не имею. Впервые ее видел». «Она колдунья?» «Видимо. Вряд ли простой и есть дело до наших поисков». «Думаешь, она работает на того некроманта?» «Возможно. Илона, я знаю не больше тебя». Подруга нахмурилась. «Ух, не нравится мне это». «Да, мне тоже». «И куда она делась?» «Не знаю, но раз уж мы здесь, давай осмотримся». «Давай». Неподалеку обнаружилась деревянная дверь. Проверив ее на наличие ловушек и убедившись, что их нет, я со скрипом отворил ее. Перед нами раскинулась, залитая солнечным светом, галерея с другой дверью в конце. «Ну, тут хотя бы никаких тупиков» мы подошли к чуть потрескавшимся перилам и, облокотившись на них, окинули взглядом окрестности. «Обалдеть!» — выдохнула Елона. «Где мы?» «Не знаю», — ответил я. Вид открывался красивый, но слегка странный. Насколько хватало глаз, раскинулась долина, заросшая зеленым лесом, в котором петляла река. Вдали виднелись окружающие этот девственный уголок природы высоченные заснеженные пики — Пасторальный пейзаж, если задуматься, но... То тут, то там виднелись участки гнившего леса, в которых то и дело полыхали алые отблески какого-то колдовства. В одном месте над лесом висело огромное облако тьмы, и это было явно не туча. Из некоторых горных клонов торчали кристаллические обелиски, а в небе виднелась расколотая надвая луна, окруженная метеоритным кольцом. «Так мы что, на другой планете?» Заметив эти странности, произнесла подруга. «Надеюсь, что нет». «Но что это тогда такое?» «Есть пара догадок, но...» Я не закончил мысль, подумав об очередном урочище. Однако магии вокруг не чувствовалось, и впитать ее в себя я не мог. А это самый верный признак, что местечко отличается от того, что произошло на острове Салтыково. Или от испытания в Аркануме. «Давай не будем торопиться с догадками. Идем осмотримся дальше». Замок был огромным, и каждый наш шаг отзывался эхом в пустых коридорах. Помещений было великое множество. Комнаты, залы, переходы, галереи, лестницы, тайные закутки. Мы бродили долго, но пока не нашли ничего интересного. Все находилось в запустении. Стены поросли плющом, мхом, какими-то магическими кристаллами. В шкафах покоились истлевшие книги. Мебель местами превратилась в труху, Местами просто развалилась, а на кухне стоял такой отвратительный гнилостный запах, что мы туда даже заглядывать не стали. Илона и так едва сдержалась, чтобы не освободить содержимое желудка. Из уцелевшего, удивительное дело, остались гобелены, изображающие сцены охоты, перов, моментов каких-то исследований, подписанных незнакомым языком. В некоторых нишах находились покрытые ржавчиной и толстым слоем пыли рыцарские доспехи. «Смотри!» Вдруг воскликнула Елона, когда мы вошли в очередной зал, напоминающий тронный, круглый, с невообразимой гигантской люстрой под сводчатым потолком и высоченным креслом в центре, перед которым стоял заваленный истлевшими бумагами стол. Подруга указывала на объемный герб, высеченный на стене. На нем был изображен грифон, а вокруг алхимические символы — Альбедо, Негредо и Рубедо. Такие же старые, как в том подземном... подводном... тоннеле. «Это герб Вильгельма Пеля. Мы точно в его убежище». «А ты сомневалась?» «Нигде в прошлых местах его не было», — втолковала мне рыжая. «Даже в той подземной лаборатории. Это явно что-то, что он не особо хотел скрыть. Особенно учитывая, что место это, непонятно где. И до него никто не добирался века три». «Не язви!» «Думаю, мы в конце пути, и дальше загадок не будет». «Хотелось бы верить». «Кажется, теперь я понимаю, в чем дело». Илона прижала ладони к рту. Я чуть ли не физически ощутил, как она загорелась энтузиазмом. Но я думала, что это просто сказки. «Ты о чем?» «Пока Пель искал философский камень, он открыл кое-что другое», — прошептала Илона. «Пространственные аномалии! О, Господи, неужели это правда? Нет, я не верю, не верю, не верю!» Стоило подруге только произнести это, как все встало на свои места. «Напрасно, рыжая, не верила. Напрасно. Я понял, где мы оказались». Несмотря на то, что аристократы в этом мире уже сотни лет владели родовыми существами и знали, где именно они живут, создание пространственных аномалий оставалось утерянным секретом. Парадокс, но при таком развитии технологий и магии местным колдунам все еще не удавалось создать компактное карманное измерение. Библиотека Арканума, в которой мне посчастливилось побывать всего раз, была спроектирована именно на подобной основе, но построили ее 500 лет назад, а секрет создания карманных пространств был утерян во время смуты XVII века. Выходит, Вильгельм Пель открыл его заново, спустя век после этого. подозревая что смерть связана как раз с этим», — произнес я. «Он хотел рассказать о своем открытии Императору. Но кто-то попытался забрать технологию себе», — подхватила Илона. «Вероятно, Пель сопротивлялся, его убили, и секрет был утерян, а теперь мы оказались именно в таком убежище». Судя по всему, твой сколько-то раз прадед был настоящим гением, и уверен, свои секреты он хранил именно тут. Куда там грифоновой мази? Кажется, мы на пути к куда более ценному секрету, а те наконечники...» «Активировали портал перехода», — ахнула подруга. «Точно». «Только вот остается вопрос. Как нам отсюда выбраться?» «Давай решать задачи постепенно. Сначала нужно найти то, зачем мы сюда пришли», — уверенно заявил я. «У меня иной подход к решению проблем», — Все нужно продумывать заранее. Знаешь, когда горят пятки и приходится все время импровизировать, продумать план заранее чаще всего невозможно. Но сейчас-то все спокойно. Я тут же вспомнила о неизвестной девушке, прыгнувшей за нами, и нахмурился. «Ты забыла о нашей преследовательнице?» «Да, точно», — смутилась рыжая. «Просто меня так захватил этот замок и наша охота за сокровищами. Я иногда слишком увлекаюсь». «Понимаю» но все же давай держать ухо востро». Из струнного зала вело несколько дверей. За первый из них обнаружился завал, за второй — склад с истлевшими алхимическими ингредиентами, за третий — такая же полуразложившаяся библиотека, а вот за четвертой... «Вау!» Илона не удержалась от восклицания, и было от чего У меня и самого челюсть едва не упала на пол. Пришлось придержать, Это был еще один огромный зал со стеклянной, чудом уцелевшей крышей, за которой сияло солнце. Стен фактически не было. Точнее, они тоже были стеклянными, удерживаемыми тяжелыми металлическими стояками. Стекла, что удивительно, тоже были целыми, хоть и слегка заляпанными грязью, и местами заросшими магическими кристаллами, и какой-то светящейся плесенью. В общем, это был здоровенный стеклянный зал с огромным деревом посередине. Его ветви тянулись к стенам, крона подпирала потолок, а корни пробили пол и местами вывернули тяжеленные каменные плиты. Вокруг этого дерева стояло сложное оборудование: какие-то станки и столы, заваленные старыми книгами, свитками и алхимическими инструментами. Но здесь все это было в таком виде, словно оставлено только вчера. В воздухе витал лёгкий цветочный запах, и, задрав голову, я увидел, что на ветках дерева растут прекрасные белоснежные цветы, белее самого снега. «Это его лаборатория», — прошептала Илона, подходя к одному из столов. «Смотри, тут оборудование. Я такого не видела никогда. И, о боги, Марк, здесь его записи, и они целые!» Стол с аккуратно разложенными бумагами был накрыт точно таким же магическим куполом, как и в подземной лаборатории законсервирован на века. Спасибо Вильгельму за его предусмотрительность. Илона взяла в руки первый попавшийся дневник в кожаной обложке, раскрыла его и пробежала глазами по строчкам. Ее зрачки расширились. Я подошел ближе и заглянул через ее плечо. На листе были начертаны сложные схемы и формулы, которые я едва мог понять, снабженные комментариями на старорусском языке. Это инструкция. Кажется, что-то вроде... — нахмурилась подруга. — Блин, я не понимаю. Что-то вроде метода компрессии молекул в заданном порядке. Я взял дневник у нее из рук и пролистал дальше. А вот тут... Да ну. Что там? Устойчивая структура заклинаний, превращенных в физическое воплощение. Без зарядки магией? Без использования источников? О, великий! Так давай так, чтобы я поняла апостолов. Мне кажется, что это все... Я провел рукой над столом. Части исследований. Части того, что поможет создать вот такое пространственное убежище. — Ей! — Рыжая запрыгнула на меня, обвив мой пояс ногами и страстно поцеловала. — Мы это сделали, Марк! Мы это сделали! В этот момент за спиной скрипнула дверь, и мы обернулись. На входе в зал стояла та самая девушка, которая преследовала нас в доме Зингера. Она улыбалась, но ее улыбка была холодной и... «Весьма зловещий». Я опустила Лону на пол, и ее взгляд тут же стал тяжелым, а на пальцах заплясали огни стихийного заклинания. «Ну, привет, красавчик и красавица», — сказала она насмешливо, глядя на нас. «Спасибо, что сделали за меня всю работу». Атаковать она не спешила. Лишь окинула помещение заинтересованным взглядом и медленно двинулась вдоль стеклянной стены. «Кто ты?» — резко спросил я, чувствуя, как внутри клокочет магия. «Как же хорошо, что я подзарядился в отеле. Да и в кармане лежит десяток объемных кристаллов. Надеюсь, этого хватит». «О, я тебя уже встречал», — ответила девушка, поправив берет. «Совсем недавно». «Встречал?» — не понял я. «Почему ты говоришь о себе в мужском роде?» Девушка рассмеялась, а затем ответила. Вот только ее голос стал низким и мужским. «Тогда я был в другом теле». Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Это был голос некроманта, с которым мы столкнулись в промзоне. «Это...» — прошептала Илона, тоже догадавшись. «Это тот некромант!» «Да». «Всё так, всё так». Каким-то невообразимым образом услышав нас, снова рассмеялась девушка. «Некромант!» «Полагаю, вам будет привычнее наблюдать меня в другом виде». «Да не то чтобы...» — договорить я не успел. Остановившаяся девушка взлетела на пару метров вверх. Ее тело выгнулось дугой, кости и сухожилия затрещали и начали ломаться. Кожа растянулась и лопнула, волосы выпали, во все стороны брызнула кровь. «Атакуй! Атакуй!» — рявкнул я и жахнул самым мощным заклинанием света, которое только было у меня в запасе — солнечным диском. А следом за ним пустил еще два, опустошив искру до нуля. Илона присоединилась, швырнув два огненных шара подряд. Однако вокруг рвущейся плоти девушки вдруг полыхнул ярко-зеленый силовой купол. Наши заклинания врезались в него, рванули, выбив несколько стекол неподалеку. Следующая стихийная атака тоже не достигла цели, рассыпавшись меж вывороченных плит и огромных корней ледяными осколками. Я отодвинул Илону себе за спину и прорычал. «Дорогая, то, что будет происходить дальше...» «Не удивляйся, ладно?» «Что?» «Вообще-то лучше тебе будет убежать, когда я атакую его снова. Попробуй найти выход. Где-то в замке наверняка есть портал или... Ну уж нет!» Возмутилась подруга. «Чтоб я тебя бросила? Ты что, умом тронулся, Марк? Мы вместе, понял?» Я непроизвольно улыбнулся в ответ на ее горячую отповедь. «Моя девочка». «Тогда атакуем снова одновременно. У меня еще есть резерв, так что...» В этот момент кусок мяса, еще недавно бывший человеком, окутал черный дым и опустил на пол. Он рассеялся, словно от мощного порыва ветра, и на его месте оказалась высоченная, облаченная в черную хламиду фигура некроманта. Глубокий капюшон скрывал его лицо, а вокруг витала сильная аура некротики, но такой мерзкой и грязной, словно некромант был заражен какой-то чумой. Не удивлюсь, если так и есть. «Не спеши сражаться, Марк!» — прохрепел некромант, поднимая руку, больше похожую на когтистую лапу, с длинными пальцами и сухой, посеревшей кожей, покрытой какими-то струбьями. — У меня есть предложение для тебя. — Он тебя знает? Ты меня знаешь? Вопросы прозвучали одновременно, и из-под капюшона раздался очередной хриплый смешок. — Можно сказать и так. — Зато я не знаю тебя, — бросил я, прикидывая, чем бы сжахнуть этого упыря. По всему выходило, что магией я его не достану, так что оставалось полагаться только на обратное пожирание эмоций. Один раз я уже достал его своим умением, значит, получится снова. «Меня никто не знает». «Что ж, тогда у нас проблема». Я скрипнул зубами и попытался дотянуться до спрятанных в искре умений пожирателя. Стоило только коснуться эмоций, как виски снова заломило, и так сильно, что перед глазами заплясали звезды. «Ты даже не выслушал мое предложение». «Я не веду дел с незнакомцами», — резко ответил я, чувствуя, как внутри закипает ярость, а голова начинает трещать так, словно ее сжали огромными тисками. «Это не проблема, Марк», — взмахнув рукой, заявил некромант. «Если ты притушишь свое колдовство и послушаешь, я запросто расскажу о себе, а уж потом будешь решать, что к чему». «Обещаю, я тебя не трону. Договорились?» Я не чувствовал, чтобы от него доносились отголоски хоть каких-нибудь эмоций. Слишком далеко этот урод стоял от меня. Так что невозможно было понять, врет он или нет. Но чернокнижник едва ли не сам предлагал потянуть время. Зачем ему это нужно? И нужно ли мне? Может, меня озарит какой-нибудь гениальной идеей, пока он будет болтать? «Три раза ха. Ладно». Решился я, понимая, что вариантов, в общем-то, немного. Говори. Некромант кивнул. — Только одно условие. — Какое? — Свидетели нам не нужны. В следующий миг он снова махнул рукой. И так быстро, что я даже сообразить не успел, что произошло. Лишь ощутил, как в притирку к моему щиту пролетело неизвестное заклинание. А затем лона стоявшая рядом, беззвучно рухнула. «На пол».